Глава восьмая. "Каким образом?" переспросил я. "Он же и так там находится, в определённом смысле, разумеется. Ясно." Григ даже подпрыгнул на месте, похоже, ему нравилось удивлять людей. Видно, совсем ещё молодой парнишка был там, на старой земле. "Почему я так решил?" "Эмоций много, энергии тоже. Вы последнюю страницу откройте и там гляньте." Я сделал то, что он просил, и присмиснул от удивления. Между этой самой последней страницей и обложкой появилось нечто вроде отдельной вкладки. Вернее, большого листа, сложенного несколько раз. Причём гадать, что это такое, не имело смысла, и так было ясно, что обложка для фрагментов карты, и судя по её размеру, Фрагментов этих понадобится очень-очень много. Угадал. Фрагмент номер пятьдесят шесть уже занял на девственно-белом листе свое место, расположившись ближе к левому верхнему углу. А секунды позже я осознал, что имел в виду Грик, говоря о том, что он отличается от остальных, хоть других фрагментов еще даже не видел». Маленький красный чуть изогнутый прямоугольник, находящийся в самом низу. Вот о чём он вёл речь. Это пунктир без вариантов. А просто так его на картах не рисуют. Это всегда маршрут, ведущий куда-то или откуда-то или к чему-то. Ну, ну, чуть ли не приплясывал юноша топача босами пятками по полу. Увидели? Нет? «А теперь держите мои фрагменты и сравните их с вашими!» «Вот так просто их отдашь?» — опешил я. «Человек, у которого в первый раз видишь?» «Второй!» — уточнил Грик. «И потом! Вы же пришли нам помогать! Значит, вы наш! Вы свой!» «О как!» — потер подбородок я. «Ну, хорошо! Давай!» «Такой же простодушный идеалист, как наши умники!» И вот что мне с тобой делать теперь, парень?» Один за другим фрагменты карты вставали на свои места, хаотически размещаясь на вкладке свода. Номер пятый, номер тридцать третий, номер сто четвертый, елки-палки, сто четвертый. И это, скорее всего, не предел, потому что девять имеющихся в наличии фрагментов... выглядели всего мелкими яркими вкраплениями в белизне объёмного листа. Здорово, да? Григ жадно ловил отблески эмоций на моём лице и даже не замечая того, как я положил ладонь на рукоять ножа. Мы как новые коломбы здесь, мы открываем этот мир и заполняем белые пятна. А какие это всё открывает возможности? Например, мне кажется, что не просто так на карте есть названия рек, лесов и гор. Мы ведь сейчас называем их так, как в голову придёт, а то и вовсе никак. Река и река, течёт-то течёт. А если узнать её верное название и после что-то где-то сделать, то можно получить, ну не знаю, какой-то приз. Это реальность, конечно, безумно, но задумывалось-то как виртуальная, то есть со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Ты кем был там в настоящем мире? — хмуро поинтересовался я у него. — Работал во Всемирном виртуальном университете. — Работал во Всемирном виртуальном университете на кафедре картографии, — бодро отрапортовал Грик. Так что вот, нашел себе тут занятие по душе и по профессии. — Живи, покуда приятель. Если действовать по уму, то мне, конечно, надо бы тебя прямо сейчас убрать, потому что эти куски карты ценность немалая, и в чужие руки в таком виде попасть они не должны. Ясно, что они не у одного тебя есть. Ты же их тоже у кого-то взял, но вот только кроме тебя никто не сообразил, откуда тут ноги растут. Но с другой стороны, грех подобного чудика ножом полосовать. Да и потом, он отлично впишется в команду Профа. Они там все такие, ни от меры его. Скажи, а тебя здесь в этом лесу что-то держит? хлопнул я Григу по спине. Баба там или какой-то другой повод? Да нет, захлопал глазами мой собеседник. Тут вообще народ не сильно стремится друг с другом общаться. Не живём, а сосуществуем. Сейчас вот беда пришла, кое-как сплотились, а до того всех в узде Свен держал кулаком преимущественно. «Не желаешь присоединиться к моей компании?» — напрямую спросил я. «Вообще-то можно было и не спрашивать. Выбор у парня невелик. Либо под нож, либо идти с нами, но такие, как он, из-под полки не работают. К ним дипломатично надо подходить и без перечисления вышеупомянутых вариантов». Просто подобные умники еще всегда и нонконформисты. Из принципа может заупрямиться. Грик с сомнением глянул на мой автомат, как видно, не слишком верно расценив предложение. «Нет-нет», — рассмеялся я, — «эти игры не про тебя. Там, откуда я прибыл, у всех разные цели. Мы вот стреляем, кто-то рыбу ловит, кто-то виноград растит, а кто-то занимается загадками из числа тех, что и тебя интересуют». Они систематизируют сводики, пытаются разгадать местные ребусы. На мой взгляд, твое место среди них. «А откуда ты прибыл?» — жадно выпалил Грик, плюнув на условности и перейдя на «ты». «Из-за гор, верно? Я знал, знал, что там есть проход. Не может его не быть». «И да, и нет», — я присел на его кровать. «Что до гор? Есть ли проход? Нет, его не скажу». Скорее всего, ты прав. Но за ними начинается пустыня, которую пока никто пересечь не смог. Гиблое место. Людям там делать нечего, по крайней мере, пока. Но да, мы с той стороны. Там тоже есть жизнь, и она куда разнообразнее и непредсказуемее вашей. Народ там пошустрее, понимаешь? Бродит по земле, открывает новые пределы, торгует, заключает союзы друг с другом. Ну и воюет мне без этого. Война двигатель прогресса, невесело сообщил мне Григ. Так что, Айда со мной в Сватбург, повторил я. Не пожалеешь. Сватбург, рассмеялся юноша. Забавное название. Забыл представиться, протянул я ему руку. Сват. Хорошее название, скорчил испуганную рожицу Григ, тряхнув мою ладонь. Звучное И да, еду с вами. Чего я, дурак, отказываться от подобного предложения и торчать тут, пока где-то жизнь ключом бьёт? Слушай, так если вы не через горы перевалили, значит, по реке приплыли, да? По ней кивнул я. Водные пути пока самые надёжные и безопасные. На лодке? На корабле, не стал скрывать я. Не очень большом и не сильно современном, но зато настоящем. «Наши лишний раз к реке не подходят», — снова пожаловался на соплеменников Грик. «Сначала-то рыбу ловили, как-то пытались освоить, но потом несколько человек здоровенные зверюги, похожие на гигантских змей, сожрали. И на этом все закончилось. Я так думаю, что эти существа просто мигрировали куда-то и наших мимоходом ухватили. Просто не повезло, так случается». «Ну, а тут разве кого убедишь?» а противоположный берег вообще табу, даже в разговорах. Там смерть и все. При этом Ливий там три недели провел, много чего повидал и живой вернулся. «О как!» — заинтересовался я. «Мне говорили, что оттуда обратной дороги нет». «А ты как хотел!» — невесело усмехнулся Грик. «Официальная позиция Свена, чтобы ему пусто было. И все ее поддерживают. Как бы мне с этим Ливием поболтать?» Никак, вздохнул юноша. Его вот дочанин почти сразу после возвращения убил на глазах у всех, как нарушитель установленных правил, задушил прямо посреди улицы скотина. Тот ничего толком рассказать и не успел, так обрывки впечатлений: какой-то заброшенный замок в предгорье, какие-то тёмные тени, которые могут указать дорогу. Что за тени? Дорога куда? Где этот замок? Вопросов много, ответов нет. И правда, скотина этот Свен, такого свидетеля в расход пустить, даже перед этим не расспросив. Я бы рванул туда сам, продолжил Грик, но не получится. Селёнки не те, не переплыву реку. Пробовал раз на бревне, но чуть не утонул. Может, когда всё закончится, вместе туда отправимся, а? Вам, рейнджером, тоже наверняка там интересно будет и не безвыгодно, уверен. Замок же. А что если он битком набит в ну, всяким полезным набит, рейнджеры, <засмеялся>, засмеялся я. Так нас ещё не называли. Ладно, вроде обо всём договорились. Ты вот что, держись сегодня поближе к моим людям, но под пули не лезь. Ясно? А как закончим текущие дела, разберёмся, куда дальше направимся. Может, и туда, где добра битком набито. Всё, ложись дальше спать, картограф. Какой там отмахнулся юноша. Ты бы сам после таких новостей уснул? Само собой хмыкнул я. Это ты учёный, а мы солдаты потому спим, едим и любим девок при первой возможности, просто потому что второй может и не случиться. Настя ждала меня на улице, разместившись на узенькой лавочке, вкопанной в землю, сидела, смотрела на тонкие нити утреннего тумана, болтала ногами. Значит, так, я плюхнулся рядом с ней, от чего лавочка недовольно заскрипела. Грига этого мы берём с собой. Правильный мальчишка, хоть и чудик. А по нему сразу это видно. Настя прижалась щекой к моему плечу. Я так и подумала, что ты его к нашим головастикам отправишь. Приглядывай за ним по возможности, попросил я её, а после понизив голос, продолжил: И ещё, если Всё пойдёт не так, как мы задумали, и придётся спешно уносить ноги, то он не должен остаться здесь. Не получится вывести. Убери. Не вопрос, согласилась девушка, проведя ладонью по моим волосам. Только вряд ли до этого дойдёт. Нет-нет, я помню, что нельзя недооценивать противника, но всё равно не того уровня эти клоуны. Так, быдло с оружием. Не больше. Вот у Адамса бойцы так бойцы. Там есть кого опасаться, а тут смотреть смешно. Меня лично только каменоломня немного смущает. Но совсем немного, чуть-чуть. Видеть я ее не видела, но все равно ясно, что там есть, где со снайперкой засесть. В скалах и горах хороший стрелок всегда себе позицию найдет. Так Марика сказала, а она в этом понимает. Я ее не люблю, потому что она сучка еще та. Но опыт есть опыт, его не отберешь. Ты за словами следи, посоветовал я ей. Марика мой друг. Я ее знаю с тех пор, когда ты еще читать не умела. Ну или умела, но по складам. Я правду сказала и не подумала обижаться Насте. Будь-то ты сам про это не в курсе. Ну, в смысле, характер ее — это вечная уверенность в своей правоте. Тебя вот все еще Стасом называет. Хотя ты её 100 раз просил этого не делать. Думаешь, она забывает? Фиг, из принципа не хочет. Но это да. Характер у Марики ужасный. Что есть, то есть. И если её задеть за живое, то она и мир спалить в состоянии. Как-то во время учёбы в академии она одному французу чуть печень без наркоза не удалила, только за то, что тот её по заднице хлопнул, а после не извинился. Причем Марика ведь посоветовала ему это сделать, но в ответ прозвучал только веселый смех. Как ее скрутили и нож отобрали до момента извлечения печени из бьющегося на полу в болевых спазмах тела представителя зарубежной державы, до сих пор не понимаю. А все почему? Она этому гасконцу пообещала, что если тот не извинится, то она у него данный орган вырежет и на его глазах сожрет. И сожрала бы... Всё из того же принципа. Сколько денег стоило её папаше замять эту историю, даже не представляю, но догадываюсь, что очень-очень много. Тут же и попытка убийства, и жестокое насилие над глазам мирных граждан, и даже попытка каннибализма, суммарно на судебный укол с натворного, после которого не просыпается вполне хватало, но обошлось Француз уехал куда-то в район тропических островов, туда, где богатые люди получали особые радости жизни, недоступные 99% обитателей Старой Земли, а Марика продолжила учебу в нашей компании. Интересно, что она с ним сделает, если тут встретит? Гасконец тот ведь наверняка билет на ковчег купил. Впрочем, возможно, он приобрёл VIP-пакет, включающий в себя просмотр конца света в иллюминатор космического корабля. А потом он сгорел так же, как и все остальные. Да и чёрт с ним. Слушай, вон там сарай? А в нём сена. Прохладная ладошка девушки снова погладила меня по щеке. Пошли прогуляемся туда, пока не сильно рассвело, а? «Просто когда еще появится такая возможность? У нас же то водовороты среди скал, то крылатые ящерицы, то война, ни на что другое времени не остается». «А пойдем», — согласился я, — «все равно от нас с тобой ничего не зависит. Там Жека с Голдом делами рулят». «И очень хорошо, что они этим занимаются». Ключевые решения за мной, но когда речь заходит о частностях, пусть этим лучше занимаются профессионалы. Эту простую истину нам в голову в той же академии вбивали нещадно. Хороший командир не тот, кто всё время идёт впереди, волоча на себе весь воз. Хороший командир тот, кто умеет выявить в подчинённых склонности к тем или иным воинским дисциплинам. и обеспечить их развитие, воспитав со временем тех, кому можно будет поручить определённые участки деятельности, оставив за собой общее командование. Я себя не переоцениваю, потому что отлично осознаю, что мыслю в вопросах войны как солдат, а не как стратег. Так что им бдить, а я прогуляюсь с красивой девушкой туда, где дурманище пахнет русское. Но мерк и сена. Имею я право на короткий отдых или нет? Да и не сунутся обитатели Каминаломин до солнца сюда. Если бы я хоть на каплю был уверен в обратном, то торчал бы у ворот, ожидая вести от Тора и Джебе, отправленных в лесной дозор. Пока тёмный властилин побуянит, срывая зло на всех, кто рядом. Пока они будут ждать тут троицу информаторов из местных пока сформирует карательный отряд. Вот как раз утро и настанет. Собственно, так оно и вышло. Джебе, как всегда, напоминавший легкую тень, скользящую по земле, заявил со вселения тогда, когда солнце уже взошло над верхушками деревьев. — Идут! — сообщил он нам, вытирая пот с лица. — С полсотни человек, не меньше. Минут через двадцать-двадцать пять тут будут. Край полчаса. Боятся с собаки такие, вперёд патрули выпускает, все кусты обшаривают, пока всё не измяли и не сломали с холма не спускались. За главного у них дядька в возрасте, борода у него ещё такая интересная, внизу в разные стороны расходится. Это как же, заинтересовался Майкл и изобразил некое движение. Вот так что ли? Да нет, помотал головой Джебе. По-другому. Придёт, увидишь. Э, это рахти — немедленно сообщил нам Бубука, ошивавшийся рядом. — Он пакистанец или афганец? Не знаю точно, но откуда-то оттуда. Страшный человек, страшный. Жалости не имеет совершенно, сволочь такая. Ни к кому. — Ну да, эти могут, — признал Голд. — И что скверно, с такими ни о чем не договоришься. Не тот склад ума и характер. — Значит, его и надо валить без особых раздумий, — подытожил я. Насть, слышала? А то Марика тогда бородатый за мной, девушка закинула винтовку на плечо. Всё, я на точку. Эти двое ещё вчера вечером определили деревья, на которых засядут. Увы, но достаточно высоких зданий в селении не имелось, вышек тем более. Да и не те это позиции для снайперов, слишком они на виду. Так что лесть им на высокие вязы, растущие по бокам От чистокола. Рисковая Марика предлагала, разумеется, варианты, когда они пропустят врага вперёд и после начнут их отстреливать с тыла, но я на это не согласился. Нет, в спину бить, конечно, всегда с подручней, но и риск в этом случае выше. Случишь, что и девушки будут отрезаны от нас, а это недопустимо. "Грик", шипнул я Насте, задержав её на секунду. "Не забудь Всё будет как надо, девушка чмокнула меня в щёку и побежала в сторону чистокола, к которому была прислонена лестница. Но не кругом же ей посёлок оббегать. Остальные наши бойцы тоже занимали свои позиции. Пристроил детку между заострёнными на концах кольями оазис. Он ещё вчера соорудил себе нечто вроде постамента. Отправились на разные концы посёлка Джбе и Майкл. Им места определил ЖЕКа. Их задача была вести плотный огонь, отсекая попытки обойти нас с флангов. Ну и не дать этим гаврикам попросту сбежать в лес, когда они поймут, что дело плохо. Участок Майки Боя ещё и Тор после усилит. Там просто лес гуще, а в нём авраги те самые, по которым мы вчера шарились. С одной стороны, эти авраги нам на пользу, по ним противник нас с боков не обойдёт. с другой по ним ему и улезнуть проще, если всё пойдёт так, как нам надо. А нам надо их всех тут оставить. Каждый, кто уйдёт с поляны на своих двоих, встретит нас в каменоломнях, уже на своей территории, где, как известно, и стены помогают. Зачем нам такая головная боль? За нашими спинами Потихоньку собирался местный люд. Вздыхал, топал ногами, тихонько переговаривался. Боятся. Может, даже жалеют, что вчера не сдались. Так, повернулся я к ним. Кто собирается воевать, подходит с оружием вон к тому здоровяку, он вам позицию подберёт. Кто подсефист, те идут по домам. Знаю я вас, как только первый выстрел бахнет, вы орать начнёте, или того хуже. под ногами мешаться. Если такое произойдёт, то кто-то из вас может пострадать, потому что мы, мешающие факторы устраняем быстро и без раздумий. Как, полагаю, сами догадываетесь. Подействовало. Площадка перед воротами опустела, почти опустела. Несколько человек, среди которых предсказуемо оказался грек, всё же остались. Хорошая речь одобрил Голд. мотивирующее. Главное, что сработало, я зевнул. Слушай, а это вчерашняя тётка инсайдер. Чего интересного сообщила? Вроде обещал рассказать, что знает и чего не знает. Слово сдержала. Голд отщёлкнул магазин от автомата, глянул на патроны и снова вставил его на место. Кое что выложила. Правда, толку от этого кое-чего почти никакого нет. Так, кусочки разобщённых знаний. Темнишь, погрозил я ему пальцем. Раньше такого за тобой не водилось. Всё мне как на духу рассказывал. Так э, цивилизуемся, бодро заявил мой советник. Прогрессируем, шучу, шучу. На самом деле ничего путного она не знала. О, вот и тор. Стало быть, скоро наши новые друзья прибудут. Эх, нам бы чутка взрывчатки, вздохнул Джэк, державший ствол автомата на сгибе локтя левой руки. Чтобы шумнуть для начала, подобное всегда хорошо работает. На подходе, подтвердил предположение советника, как всегда невозмутимый северянин. У одного заплечный мешок при себе. Он позади остальных идёт, похоже, что тяжёлый. Ещё бы не тяжёлый, усмехнулся Голд. Думаю, в нём лежит то, о чём наш друг только что речь вёл. Почти наверняка взрывчатку прут сюда, причём отчасти с теми же целями, что мы обсуждали. Приоритете, разумеется, подрыв чистокола и, возможно, ворот, но и психологический момент отметать не стоит. «Если целый мешок этого добра, то опять антиквариат какой-то», — сделал вывод Жека. «Небось, тротил или даже динамит в шашках. Си-Эль-800 или Си-Кью-15 и в кармане, сами знаете, поместится. Про плазменные заряды я даже не говорю». «Жалко-то как, — протянул я, — столько добра пропадет, целый мешок. С другой стороны, жадность, смертный грех. Все добро под себя не сгребешь. Тор, сгоняй быстренько к Марике, опиши ей того, кто этот груз прет, и упомяни о том, что именно у него в мешке находится. Не факт, что тот носильщик из леса на полянку вылезет, но вдруг... Ну и сам там остаешься, действуешь, как говорили. «Ладно!» Я на левый фланг, сообщил нам Жэка. Сдаётся мне, что всё-таки могут они не всей толпой на нас валить, а начать именно с того, о чём Голд говорит. Устроит пару-тройку взрывов с двух сторон, а уж потом в дыму и пламени пойдут уничтожать основной очаг сопротивления. А поболтать для начала притворно возмутился Голд. Хотя, конечно, одно другому не мешает. Да и отвлекающий манёвр хороший, я бы и сам так поступил. Один говорит, другие тихонько заряды ставят и Бигфорд в шнур поджигают. Если всё так и будет, то ты тогда поступай так, как мы в ночи договаривались. И очень тебя прошу, тихонько, без стрельбы. Джек, Джеб с собой прихвати, посоветовал я. И Настя в крайнем случае подстрахует. Правда, тогда тихо не получится. Но и идеальных планов не бывает. Майки Бой, ты идёшь с Голдом на правый фланг. Адам с вас на живом бою учил, вот и славно. Жека, ты помнишь, что первый выстрел Голда? Хорошо. В принципе, подобный вариант мы на самом деле рассматривали как возможный. Потому сейчас никаких откровений не прозвучало. Просто так взрывчатку под ворота не заложишь, место открытое, всё просматривается. Это и рискованно, поскольку подстрелить могут, и психологического эффекта сильного ожидать не стоит. А вот слева справа, почему нет? Там деревья вплотную к селению подступают, самое то. Как бабахнет ни с того, ни с сего, коль е в стороны полетят дым, грохот, и пока люди будут орать, размахивать руками, есть отменный шанс спокойно довести дело до конца, так сказать, пройтись огнём и мечом по непокорным гражданам. Я так думаю, они хотят стереть этот посёлок с лица земли. сообщил мне Голд, уходя. Иначе зачем целый мешок взрывчатки? Для брешей в чистоколе её нужно не так и много. Нет, тут месть, сдвоенная с акцией устрашения. Эти люди пошли против них и обязаны понести наказание. Всех живых в расход, все дома под снос, оставшиеся выжечь до состояния пепелища. Возможно, согласился я. Слушай, «Может, этот бородач и есть наш повелитель мрака?» «Точно нет», — поморщился Голд. «Ты невнимателен. Геннадий же упоминал, что главный злодей — обладатель европейской внешности, а Орду ведет представитель Востока, афганец, пакистанец, кто он там? Так что, увы и ах, это не он!» «А жаль», — вздохнул я. «И мне жаль», — согласился Голд. Всё, время. Вон птицы голдят, значит, идёт кто-то. А мне ещё через забор перелезть и в кустах маскироваться. "Валяй", хлопнул его по плечу я. А моё место на помосте рядом с Азизом, не этим же красавцам переговоры вести. Первые каратели вышли на поляну минут через 10. Нет, пожаловали они раньше. Но на этот раз не спешили, занимали позиции. что было видно по кустам, ветви которых иногда качались, как во время сильного ветра. Больше половины их осталось в невидимости, не меньше. Но упомянутый бородач все же явил нам свой луноподобный лик. Почему луноподобный? Просто я из сказок «Тысячи и одной ночи» больше ничего не помню, а его вид навевал воспоминания именно о них. Так вот, был этот человек-смуглолиц, Горбанос Черноглаз высок и отлично сложён. Короче, поработал с редактором при создании своей матрицы в ковчеге, в отличие от большинства. Это хорошо заметно, и данный факт ни разу не радует. Подобные мелочи говорят о том, что наш противник не любит пускать дело на самотёк, всё продумывает и просчитывает. И не трус, иначе бы на открытое место не вышел. Ну как, открытая. Граница между лесом и поляной. Но всё равно поступок. Короче, его надо сразу убивать, иначе проблем не оберёшься. Надеюсь, Марика или Настя уже смотрят на него через оптику, держа палец на спусковом крючке. А, нет, я рано о нём хорошо подумал. Бородача прикрыли собой два крепких парня, так что его почти не было видно. Разумно. из пистолета или автомата его теперь не снимешь, а другого оружия в крепости по их данным просто нет. Правда, Азис в недавнем бою засветился со своей деткой по моему недогляду, но как видно, та парочка, которой мы дали улезнуть, со страху его просто не разглядели. Вы все уже мертвы. Голос у посланца тьмы оказался под стать внешности, глубокий и, скажем так, мелодичный. Все до единого. Вопрос только в том, как именно вы умрёте. Да, в этом мире смерть не более чем формальность. Ты умер и ты снова жив. Чего тут бояться? Но поверьте, есть смерть, даже здесь может оказаться долгой и страшной. Если вы не хотите в этом убедиться, то откройте ворота. И встречайте нас так, как и положено покорным воле победителя людям, стоя на коленях. А, если нет, громко проорал я, перед тем грозно цыкнув на Азиза, который с нехорошей улыбкой уже взял на прицел бородача. Если нам повоевать желательно. Борода, кстати, у этого человека и в самом деле оказалась примечательная. Я такое до сегодня не видал ни разу. Она ближе к низу разделялась на два заострённых конца, а те ещё и скруглены были. Этокая борода двойной полумесяц. Странная же мода в иных странах встречается. Так да вы все ещё глупее, чем мы о вас думали, презрительно бросил представитель тёмного престола. «И достойны той участи, которую вам уготовили!» «Ну так в чем же тогда дело, уважаемый?» «Беззаботно ответил ему я. «Приди и возьми, мы ждем!» «Ты уверен, что готов принять на свою совесть смерть всех тех, кто находится за этими стенами?» «Уточнил смуглолицый. Ты! А ты вообще кто такой?» Я общался со Свеном лично, и твой голос с его не имеет ничего общего. Свена нет дома, бодро ответил я. Он сказал, что ему всё надоело, что в этих краях ему слишком жарко. Связал плот и уплыл вверх по течению искать место попрохладнее. Ему айсберги и фьорды, как выяснилось, каждую ночь снятся. Заскучал по родным пейзажам бедолага. А меня, соответственно, назначил на свой пост. Так что теперь я тут самый главный. Но и это не главное. Так чего мы делать станем, дядя? Воевать или же поболтаем маленько, да и разбежимся? Мы, если что, с вас за беспокойство контрибуцию небольшую затребуем. Всё-таки вы соседи какие-никакие. Оружие своё на середине поляны в аккуратную кучку сложите и валите отсюда куда подальше. «Это отличное сезонное предложение, поверь! Потому действует оно не более трех минут, потом все, потом пиф-паф!» Не зря старался, не зря хамил. Пробрала моя речь восточного человека, было видно, что он подобного не ожидал, и услышанное ему очень не понравилось. «С тобой я лично после пообщаюсь», — пообещал мне бородачка. В наших застенках, и поверь, сделаю так, что ты проклянёшь сегодняшний день и свою дерзость. Не раз и не два проклянёшь. Ты в старом мире книжки не писал часам, рассмеялся я. Просто говоришь штампами из фантастики, средние руки. Вроде и красиво, но так избито, что аж скулы сводит. Или просто у кого-то с фантазией проблемы? Ничего мне на это новый знакомец не ответил. Только рукой махнул, в который был зажат белый платок. Подождал секунд тридцать в полной тишине. И еще раз махнул. Снова ничего не произошло. А в третий раз махнуть не успел, потому что хлопнул одинокий выстрел, и обладатель красивой раздвоенной бороды Сначала застыл на секунду в забавной позе с поднятой рукой, а после и стаил в воздухе, и только одинокий белый платок, печально трепыхаясь, медленно опустился на землю. Ранна, чёрт возьми, Ранна. Я же не то имел в виду, когда говорил, что его непременно валить надо. Добрая половина бойцов осталась там, в лесу, в кустах. где-то ещё, и они теперь уйдут обратно. Фик их остановишь. Если бы у меня имелось в запасе ещё хотя бы пять волчат, я бы отправил их к тому же преснопамятному холму, велел оборудовать заслон и отстреливать всех бегущих из леса как в тире. Классический клещи, про которые нам в академии 100 раз рассказывали. Но у меня резерва нет. В заслон ставить некого. Не этих же смельчаков, что сейчас по домам сидят. Хотя, может, и правильно Настя поступила. Лучше пусть это стадо убежит, чем бородач. Видно же, что мужик кручёный и не глупый, от него одного вреда может быть больше, чем от двух десятков автоматчиков. В любом случае дело сделано. Наши противники среагировали не сразу. То ли не поняли, что произошло, то ли не верили своим глазам, но секунд 15-20 они потеряли. И зря, потому что мои соратники попусту время не теряли.